Глава 17. Неприятный разговор. Достан. Присутствие Тамины делало меня другим, каким я никогда ранее не был. Она словно освобождала от тяжести проблем, от чего хотелось дышать полной грудью. Мне нравилось ее смущение. Девушка была искренна, что в нашем мире встречалась довольно-таки редко. Каждый ищет свою выгоду, забывая о чувствах и эмоциях, отодвигая их на задний план. Я понимал их выбор, но не принимал. «Вы меня звали, Ваше Высочество?» В дверях кабинета появился Салтан. «Звал, проходи». Указал глазами на кресло, дожидаясь, когда воин в него опустится. «Как у тебя дела с Таминой?» Спросил в лоб, отчего страж занервничал. «Пока никак», — пожал он плечами. «Я еще не успел сделать первого шага». Мое сердце пустилось в пляс и тут же радостно притихло. «Тебе не нужно являться к ней посреди ночи в покое». И если еще не передумал и все же планируешь взять Тамину в жены, то должен понимать, что девушке необходимо иметь достойную репутацию, а не чтобы ее считали одной из тех, кого обычно берут в гаремы. Ты мой личный страж, Салтан, и я не позволю, чтобы обо мне поползли слухи благодаря тебе. Ненавидел себя за в данный момент. Нес всякую ахинею, презирал себя за чувства, которые кипели внутри. Стоило только покинуть покой Тамина и увидеть удивленное лицо Салтана, как ярость накрылась головой отчего даже в зрачках проявился мой дракон. Мне хотелось вернуться к ней, хотелось завершить то, на чем нас прервал страж, будь он не неладен. Я уже мысленно представлял бархат ее кожи под своими губами. Перед глазами стоял отчетливый образ, как я буду медленно скользить по изящной шее, вдыхая нежный аромат, исходящий от девушки. Желал неспешно повернуть Томину к себе и, склонившись к ее слегка приоткрытым губам, смять их, утопая в собственной страсти. «Боги, да я точно ненормальный». «Кстати, о репутации», — замялся стражник. «Вы тоже могли бы не посещать леди Тамина в столь поздний час?» «Понимаю», — выставил Салтан ладонь вперед, замечаемое яростное состояние от услышанного. «Это наглость, с моей стороны. Но вы ведь сами только что говорили о репутации. Никто не знает, зачем вам именно нужна Томина, и ваши визиты в темное время суток могут расценить не так, как нам того хотелось бы». Я осознавал, что воин был прав, но никак не мог унять разъяренный рев своего ящера, который пытался вырваться наружу и откусить Салтану голову. «Ты можешь быть свободен», — рыкнул злобно. Кровь кипела внутри. Мне нужно было успокоиться. Воин, так и не дождавшись от меня ответа, пошел на выход, скрывая за дверью. Отшвырнув в сторону ни в чем не повинную книгу, откинулся в кресле, прикрывая глаза. «И зачем я наговорил гадости Тамини?» Ведь знал же, что она не одна из тех легкодоступных девиц, которые кидаются на шею к первому встречному. Только выставил себя тупицей, фыркнул мысленно. Пора бы уже признаться себе, что я пришел к Магиане лишь для того, чтобы вновь увидеть ее. Мой резерв почти полон, и вечерний визит можно было отложить, но я не хотел этого делать. Сам не понимал, что именно тянуло к ней. Скорее всего, ее неповиновение и своевольность. Стамины весело, легко... Временами опасно, но рядом с ней кипит жизнь, которой я и не видовал. Всю ночь провозился с бока на бок, находясь словно в бреду. За час до рассвета поплелся в купальню, чувствуя себя так, словно по мне потопталось несколько драконов одновременно. стою под прохладными струями воды, на меня снизошло озарение. Я не распорядился о подарках для Тамины, которые она обязательно примет. А если не примет, то... то тогда я смогу утолить свое любопытство и ощутить нежность ее губ. Выпрыгнув из купальни, в чем матери и дела, натянул на себя одежду и помчался в сокровищницу. Мне хотелось самому подобрать украшения для вредной магички. Эм, достан? С недоверием протянул отец, завидев, как я несу в руках приличную горсть драгоценностей. С тобой все хорошо? Да вроде, кивнул я. Уже выезжаем? Мне нужно еще минут пятнадцать и накажи слугам, чтобы подали еще одну карету. Зачем? Прищурился родитель, подозрительно поглядывая на переливающиеся украшения в моих ладонях. «Ну ты ведь тоже поедешь? Разве нет?» Выгнул я бровь. «Не лететь же тебе всю дорогу?» «Так я с тобой и поеду». С непониманием пожал плечами правитель черных драконов. э, -э я поеду вместе с Томин отец. Проконтролирую, так сказать, чтобы она не натворила дел в дороге». «Понятно», — хохотнул он в ответ. «Мне уже донесли о твоем фееричном преображении и полете над пиками замка» а контролировать, видимо, собрался этим. Папа указал взглядом на украшение, хитро улыбаясь. «Помнится, кто-то говорил, что ни одна девушка больше от тебя ничего не получит. Вот только не могу припомнить, кто». Родитель прищурился, наблюдая за моей реакцией. «Пойду, пожалуй», — фыркнул я недовольно. «Не забудь про карету, пожалуйста». Спустя отведенное время лошади были запряжены, багаж упакован, а я с нетерпением дожидался томину, которой до сих пор не было. Причем Салтана тоже не было, что чертовски нервировало. «Как у тебя с магией?» — сдвинул брови отец, становясь рядом. Повернул кисть, показывая почти полный резерв, который отображался зеленым свечением на перстне ведьмы. «Хорошо, мы не задержимся, там более суток тебе хватит. Поэтому залезай в карету, едем без слуг. Будет повод раньше покинуть стены замка красных драконов». Знал, почему отец нервничает из-за предстоящей поездки. «Там будет моя мать!» Сопровождение сопровождении ее нового мужа, но ехать без стамины я не собирался. Внутри все противилось от одной только мысли, что магичка будет вдали от меня. Только дернулся, чтобы самолично наведаться в комнату к не столь пунктуальной девушке, как она сама показалась на лестницах в сопровождении Салтана. И все бы ничего, но ее рука лежала на сгибе локти воина, отчего мои глаза недобро сощурились, а дракон внутри злобно зарычал.